Противнус «Давайте поиграем во что-нибудь противное!» Дети взяли пустой целлофановый пакет. Микели в него плюнул. Матья и Сантина тоже. Марти бросил клок волос. Микаэль — козявку. «Давайте назовем его Противнус и спрячем в шкафу в классе!» Каждый день ребята добавляли туда что-нибудь преданно заботясь о слизистой мешанине. Марко положил ноготь. «Сабри!» ушную серу, от жузепы корочку запекшейся крови с коленки. Но всех превзошла Кира, принеся молочный зуб. Когда в третьем В-классе прозвучал звонок с последнего в учебном году урока, шкаф взорвался. Падая в обморок, учительница размажила голову о край стола. Противно, покачиваясь, вышел в класс. Дети со смехом побежали ему навстречу и обняли его. На раскаленном асфальте разлились лужи, Долгожданные каникулы оказались призрачной иллюзией.